11. Ангарти, Удовье, Плато, Горловина Без формы напирали, ударяясь о скалу и волной, с каждым разом заставляя проседать все сильнее. Миренков тронул вереса за плечо и прорал в ухо, стараясь перекрыть иск. «Как пропал? Да почем я знаю?» Стоял и словно провалился, было и не стало. «Играй вместе с ним!» Творилось неимоверно... БТРы прижимались к основанию скалы. Третий час поливали горизонт сиреневой пеленой. Импульсы давно вслились в непрерывное полотно. Казалось, даже стылый воздух стал горячее, а без формы все перли и перли. Верес интуитивно почувствовал опасность, рухнул на спину и полоснул по атакующему сверху сгустку. Их обдало пылью. Капитан тут же отскочил, а Верес проорал в ответ. «Еще час и нас задавят!» «Надо уходить в град!» Миренков сделал знак, и бойцы начали медленно отступать к чернеющей наверху каверни. Пушками БТР руководила автоматика, людям не справиться с подобной лавиной. Хотя в подобной бойне можно стрелять в любое место с равным успехом. Грыз сириней без формы опасались, и брошенным машинам, в отличие от людей, ничего не грозило. Медленно, метр по метру, не сбавляя темп огня... Люди отступали к чернильной кляксе, единственному элементу на плато, выделяющемуся среди излизанных ветром скал. Была ли она жилой, ведущей на землю, они так и не узнали. Едва, приблизившись к кляксе, лист замерцал, словно изображение от помехи исчез. А потом повалили без формы, словно их кто спустил с цепи. Вой немного стих, и они ввалились в грот. Сашка в связи с расстегая тесный воротника, бессиленно бросил. «Грот тоже атакует, все словно с ума сошло, репульсаторы работают на полную мощность». «Это хорошо», – прошептал разведчик, утирая губы и протягивая флягу, – «значит, мы им наступили на хвост». Но то, чтобы исследовать грот, сил не оставалось. Даже несокрушимые постулатовцы шатались изнеможение. Каждому из прибывших нашлось и место, и работа. Они быстро свыклись с нехитрым бытом. Доктор присоединился к научникам и не вылазил из лабораторий. Постулатовцы влились в состав экспедиционных групп, ищущих загадочные следы. Исключение составлял Григорий, самостоятельный исследующий подземелья разрушенного Севастополя в поисках некого узла. Без формы пересилили страх перед гротом и пошли на новый приступ. Тут из глубины зарокотало, с потолка посыпались камни. Послышалось басовитое гудение. Город вспыхнул жемчужным сиянием, люди вскочили, сжимая оружие, и тут, из светящейся пелены, вывалился взлохмаченный человек, а за ним еще и еще, пока на полу не образовалась куча мала, из сужающегося окна портала выпрыгнул кеноид, и последней протеснулась титаническая фигура. При виде исполина они оцепенели, он прошел мимо них, приближающиеся волне без формы. Один из прибывших поднялся, шатаясь, подошел к порталу, провел рукой, и тот исчез. — Это Агарти. Я Ирис, а это свои. — Ирис, погоди, так я же тебя знаю. — Ирис, сукин кот. Слабо улыбнулся лесник. — Доктор, где? — Тут, вернее, в городе. А что это было? — Арка Миров, Та самая, в которую попал Шухова и прочее. — Выход на землю? Срывающимся голосом переспросил Миренкова. «Червоточина?» «Про червоточину не знаю, на вход точно был. Только он закрылся. Месяц бродим». «Месяц?» — вытуречил глаза Верес. «Ничего себе!» «А может и больше!» Отдышавшись произнес человек с опущенным визором голого, скользнув подступающий ступающей волне без формы, в равнодушным взглядом. «Не переживайте, эти сейчас уйдут». «Как уйдут? Мы их три часа месяц!» «Но как быть землей?» — переспросил Миренков. «Червоточина ведет домой?» Послышалось шуршание, будто кто потянул от горизонта за черный вуаль и без формы начали отступать. «Вела, они не только на землю, но она не предназначена для людей. Варку нельзя не готовому. Не знаешь, где не таким станешь. Ты же видел исполина». Поморщился лесник, хлопа лежащих по щекам. Бойцы словно очнулись и начали помогать, растягивая воротники и лили в бледные губы воду. Рис отстранил всех от киноида, прислонился к стене и положил его окровавленную голову на колени. «Держись, Серкоша. прорвались. Один ты у меня остался. Топасы, города погибли. И упыри тоже. Аптечки есть?» Ирис торопливо разорвал сверток, положил на обожженный бок и активировал. Аптечка пискнула, вела препараты и начала выпускать синтоплоть. Аргус крупно задрожал, вздохнул и уснул. «Умирай от голода!» – пошептал лесник. «И остальные только осторожнее!» Бойцы быстро разожгли брикет, повесили котелок и наполнили водой из фляг. От входа послышались шаги, с уступа возвращался полейн, всматриваясь в людей, и металлическая гладь лица разгладилась. Без формов не было, они ушли так же внезапно, как и появились. Человек с опущенным визором гулом спросил «Скоро вернуться?» «Нет», – неожиданно мягко ответил Исполин. «Этот узел запечатан. Ближайшие тысячи километров на юг». «Севастополь!» – скричал Миренков. «Сашка, связь! Срочно!» Постулатовцев скинул автомат и кинули сопровождать связисток с машинам, но внизу было уже безопасно. Миренков посмотрел на человека и спросил кивнул на Лесников. «А ты чего? Не отключки? Я не совсем человек, только частично». «Курить есть?» «Есть мне не очень. А вот близкую я пухну. Ребят, надо быстрее доставить город. Мы потеряли всех, только бы они жили. Они знают ответ».